Глава 11. А самое противное это апрельские проливные. Артур что-то уклончиво промычал, сидящий рядом мужчина по всей видимости твёрдо решил завязать с ним разговор. Артур хотел встать и пересесть за другой столик, но кафе было переполнено. Артур принялся яростно помешивать кофе. Долбаные апрельские проливные. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Наморщив лоб, Артур уставился в окно. Над автострадой висела лучистая, почти невесомая завеса дождя. С тех пор, как Артур вернулся, миновало уже 2 месяца. Войти в прежнюю колею оказалось до смешного просто. У людей, в том числе и у него, удивительно короткая память. Теперь 8 лет безумных странствий по галактике казались ему даже не дурным сном, а скорее фильмом, который он записал на видео с телевизора и засунул на нижнюю полку шкафа, так и не удосужившись посмотреть. Осталась только радость от возвращения домой. Теперь, когда он считал, увы, опрометчиво, над его головой будет всегда атмосфера Земли, все находящееся в пределах этой атмосферы ему ужасно нравилось. Глядя на серебристое сияние дождевых капель, он осознал, что просто обязан за них вступиться. И заявил, «Ну, а мне они нравятся. По самым очевидным причинам. Они легкие и освежают воздух. Брызги сверкают так, что душа радуется». Сосед по столику только саркастически фыркнул. "Все так говорят", сказал он, глядя на Артура из-под лобья и вжимаясь в угол кафе. По профессии он был шофёром грузовика. Артур узнал это от него самого. Усевшись рядом с ним, мужчина с бухты-барахты сообщил: "Я шофёр и ненавижу ездить под дождём. Смешно, правда? Обхохочешься". Если в этом высказывании и содержался какой-то тайный философский смысл, Артуру он оказался недоступен. А потом наш герой лишь негромко хмыкнул. Вежливо, конечно, но без всякого желания вступать в разговор. Однако соседа это не остановило. Ни в начале разговора, ни теперь. "Все так говорят об этих хреновых апрельских проливных дождях", сказал он. "Какие они, блин, приятные, какие они, блин, освежающие, какая-то замечательная, блин, погодка". Подавшись вперёд, он весь сморщился, словно собираясь сказать что-то ужасное о правительстве. "Вот что меня интересует". сказал он. Если в апреле погода такая уж замечательная, почему почему? Это слово он буквально выплюнул. Почему нельзя обойтись без этого хренового дождя? Артур сдался. Он решил уйти, не допив кофе, который был слишком горяч, чтобы выпить его залпом, но очень уж отвратителен на вкус для того, чтобы пить его холодным. Не расстраивайтесь, сказал Артур, сам ужасно расстроенный этими нападками на дожди, и встал. До свидания. Сделав остановку в магазинчике запчастей, он вышел наружу и пересек просторную автостоянку, демонстративно упиваясь чудесными каплями дождя, барабанившими по его лицу. Он даже заметил бледную радугу, мерцающую над девонскими холмами. Радуга тоже привела его в упоительный восторг. Картур залез в свой потрёпанный, нежно любимый Golf GTI чёрного цвета, взвизгнул шинами и покатил мимо островков с бензонасосами. по скользкой от масла дорожки, которая вела к автостраде. Он думал, что теперь-то над его головой всегда будет атмосфера Земли и заблуждался. Он думал, что паутина сомнений, в которой затянули его странствия по галактике, навсегда осталась в прошлом и заблуждался. Он думал, что теперь может спокойно выкинуть из головы хотя бы тот факт, что Земля — это большая, твердая, грязная, промасленная и пробензиненная земля, свисящая над ней радугой, Земля, на которой он живет, это лишь микроскопическая точка на микроскопической точке, затерянной в непостижимой бесконечности Вселенной. Он ехал себе и ехал, что-то мурлыча под нос и заблуждаясь относительно всех вышеперечисленных обстоятельств. Он заблуждался, и живое доказательство тому стояло у скользкой дороги под маленьким зонтиком. У Артура отвисла челюсть. Он надавил на педаль ножного тормоза, Так мощно, что растянул сустав, одновременно рванув в ручной тормоз. Так резко, что машина чуть не перевернулась. «Фенни!» — крикнул Артур. Он чудом ухитрился не сбить девушку машиной, но тут же наверстал упущенное, когда пытался гостеприимно распахнуть перед ней дверцу. Дверца стукнула девушку по руке. Та выронила зонтик, который был немедленно унесен ветром на середину дороги. «Вошь астероидная!» — завопил Артур, выскочил из машины на дорогу, Чудом не был сбит грузовиком с надписью Грузоперевозки Маккенны. Всем стыки им на зло. И с ужасом узрел, что колёса грузовика вместо его собственного тела проутюжили зонтик Фейни. Грузовик выехал на автостраду и был таков. Тихо шевелясь на ветру, зонтик лежал на бетоне точно раздавленный паук, говорящий жизни своё последнее прости. Артур поднял зонтик и сказал: Э-э Вряд ли стоило возвращать девушке этот искалеченный предмет. "Откуда вы знаете, как меня зовут?" спросила она. "Э-э, ну," пролепетал Артур. "Послушайте, я куплю вам другой". И как только взглянул на неё, проглотил язык. Она была довольно высока ростом. Тёмные волнистые волосы обрамляли её бледное серьёзное лицо. В этот миг, одиноко и неподвижно стоя на обочине, она выглядела угрюмой. словно аллегорическая статуя какой-нибудь важной, но не модной добродетели в парке эпохи классицизма. Невозможно было понять, на что устремлён её взгляд. Она смотрела только на то, на что вроде бы и не смотрела. Но стоило ей улыбнуться, вот так, как сейчас, она как будто бы возвращалась из неведомых дали на землю. Тепло и жизнь приливали к её лицу, придавали необычайное изящество её телу, её движениям. Эффект был потрясающий. Артур был потрясён так, что чуть ума не лишился. Улыбнувшись, она бросила сумку на заднее сиденье, а сама изящно изогнувшись, забралась на переднее. "Насчёт зонтика не беспокойтесь", сказала она Артуру, когда уселась. "Это зонт моего брата. Если бы зонт ему нравился, он бы мне в жизни его не дал". Расмеявшись, она защёлкнула пряжку ремня безопасности. "Вы ведь не дружите с моим братом, правда?" "Нет, не дружу", всеми чертами своего лица Всем телом она произнесла: "Это хорошо". Только голос отмолчался. У Артура никак не укладывалось в голове, что она, настоящая, живая, действительно сидит рядом с ним в этой машине, в его собственной машине. Осторожно тронувшись с места, он почувствовал, что уже не способен ни дышать, ни мыслить, и надеялся только, что для управления машиной эти два умения не нужны, иначе быть беде. Значит, всё, что он пережил, сидя в другой машине, в машине её брата, в тот вечер, когда измученный и обалдевший вернулся домой из многолетних кошмарных странствий на звездолётах, вовсе не примирилось ему из-за психической неуравновешенности. А может, и примирилось? Но ведь в данный момент его психика неуравновешеннее ещё раза в 2, так что ничто не мешает ему окончательно выпустить из рук тот противовес, который удерживает психику уравновешенных людей в норме. Так, Произнёс Артур, пытаясь занять девушку интересным разговором. Он должен был заехать за мной, мой брат, но позвонил и сказал, что не успевает. Я спросила у одного человека, как ходят автобусы, но вместо расписания он почему-то уставился на календарь. И я решила поймать попутную машину. Вот так. Так. Так я здесь оказалась. А теперь ответьте, откуда вы знаете, как меня зовут? Давайте лучше выясним, куда я вас везу. сказал Артур, вклинившись в поток машин на автостраде. Он надеялся, что ей ехать либо очень недалеко, либо очень далеко. Если недалеко, то значит она живёт где-то поблизости от него, а если далеко, то путь будет долгим. "Я бы хотела попасть в Тантон", проговорила она. "Пожалуйста, если можно. Это недалеко. Вы можете подбросить меня до? Вы живёте в Тантоне?" спросил Артур, надеясь, что его голос выражает просто любопытство, а не бурную радость. Тантон был буквально в двух шагах от его посёлка, просто неприлично близко. Можно будет? Нет, в Лондоне, ответила она. Я поеду поездом, он останавливается в Тантоне меньше, чем через час. То был худший из возможных вариантов развития событий. Да, Тантона всей езды несколько минут. Артур задумался, что же теперь делать, и пока думал, с ужасом услышал собственный голос говорящий: "О, я могу подбросить вас до Лондона". Разрешите мне подвести вас до Лондона. Растяпа и придурок. Ну надо же ляпнуть такое дурацкое слово. Разрешите. Он ведёт себя как двенадцатилетний мальчишка. Вы едете в Лондон? спросила она. Вообще-то сегодня я не собирался, ответил Артур. Но растяпа и придурок. Вы очень добры, сказала она. Но не нужно беспокоиться. Мне хочется поехать поездом. И тут она исчезла. Вернее, исчезло то, что вливало в неё жизнь. Она холодно отвернулась к окну и принялась тихо напевать. Артур не верил своим глазам. Он проговорил с ней 30 секунд и уже упустил. "Взрослые люди", говорил он себе, совершенно не считаясь с данными истории, а поведением взрослых людей от начала времён. "Взрослые люди так себя не ведут". На дорожном указателе стояло: "Тантон 5 миль". Артур так крепко вцепился в руль, что машина завихляла по дороге. Надо бы хоть как-нибудь привлечь её внимание. "Фенни", вымолвил он. Она резко обернулась. "Вы так и не сказали, откуда. Послушайте", взмолился Артур. "Я вам всё расскажу, хотя это довольно странная история". Она продолжала на него смотреть, но молчала. "Послушайте, это вы уже сказали". "Действительно. Ах, да, конечно. Я должен с вами поговорить. Я должен вам рассказать историю, которую я должен вам рассказать, которая И Артур окончательно потерял голову. На язык так и просились строки: такая повесть, что малейший звук тебе бы душу взрыл, кровь обдал стужей, разъел твои заплетшиеся кудри и каждый волос выдрузил стаймя, как иглы на взъеронном декабразе. Но он сомневался, что сможет такое выговорить, да и ассоциации с ежом ему не нравились, который не уложится в 5 миль. Наконец произнёс он, как ему показалось абсолютно убедительным тоном: "Ну и